Ай-ай-ай. Какая невежливая девочка, сказала Метта, качая головой и с упреком глядя на Греттель, но думая в то же время, что едва ли на свете много матерей, у которых были бы такие славные дочки. «Нисколько», — ответил, смеясь Пётр. Она поступила вполне естественно очень понятно, что ей хотелось поскорее показать свои сокровища вам. Всякий сделал бы то же самое на ее месте. Ну, мы не станем задерживать тебя, Ганс, прибавил он. Но Ганс уже не слышал его. Он наклонился к отцу и не спускал с него глаз. Томас Гикс, вполголоса говорил Раф. Да, Томас Гикс вот имя. Ах, если бы мне припомнить и название города. Необыкновенно изящный футляр для коньков был из красного софьяна с серебряными украшениями. Он был выложен внутри бархатом, а в уголке было клеймо с адресом и фамилией хозяина мастерской. Гретель поблагодарила Петра и с восторгом глядя на футляр Стала осматривать его со всех сторон. Его сделал Мингер Бирмингем, сказала она. "Бирмингем!" воскликнул Ламберт. "В Англии есть такой город. Покажи-ка мне." "Неуж дрено, что-то ошиблась", сказал он, наклонившись к огню и пристально рассматривая клеймо. "Ящичек сделан в Бирмингеме, а фамилия напечатана такими маленькими буквами, что ее трудно прочитать". Нет, я не могу разобрать. Дай я попробую, вмешался Пётр. По-моему, буквы совершенно ясны. Т, О. Да, первая буква Т. Ну, если ты будешь читать таким образом, то мы немного узнаем, воскликнул Ламберт. Т, и О будет то. А что же дальше? Постой. То, то Томас Гикс. Вот что. А теперь идем. Мы задерживаем Ганса. Он обернулся, чтобы проститься с добрыми хозяевами, но вдруг остановился. Что это с ними сделалось? Раф и Ганс вскочили и с изумлением глядят на него. У Греттель какой-то дикий вид, мед держа в руке незажженную свечу мечется из стороны в сторону и кричит: "Ганс, Ганс, где твоя шапка? Скорее, скорее!" "Бирмингем, Гикс!" воскликнул Ганс. "Ведь вы сказали, Томас Гикс. Ну, значит, мы нашли его. Я должен сейчас же идти. Видите, молодые господа, пробормотал он, схватив с кровати шапку Ганса. Мы мы знаем его. Он наш. Впрочем, нет. Я хочу сказать: Ах, Ганс, ты должен сию же минуту бежать в Амстердам. До свидания, сказал Ганс, лицо которого сияло от радости. Извините меня, мне нужно идти. Бермингем, Гикс. Гикс, Бермингем. Мать подала ему шапку Греттель Конки и он исчез. Мальчики испуганно переглянулись. Им показалось, что все бринкеры сошли с ума. Они сконфуженно простились и пошли к двери, но Раф остановил их. "Этот Томас Гикс", сказал он. "Этот Томас Гикс человек" А воскликнул Петр, приходя к заключению, что хозяин дома еще безумнее остальных членов семьи. Да, человек. То есть э, э, э, То есть э, друг. Мы считали его умершим. Надеюсь, что это он. Так вы говорите, что он в Англии? Да, в Бермингеме. Я знаю Томаса Гикса, сказал Бен, обращаясь к Ламберту. Его магазин недалеко от нашего дома. Этот Гикс, большой чудак, и живет очень уединенно. настоящая улитка. Я не раз видел его. У него серьезное грустное лицо и замечательно красивые глаза. Я как-то заказывал ему альбом для подарка Дженни в день ее рождения, и он вышел чудо как хорош. У Гикса в мастерской делают записные книжки, бумажники, футляры для биноклей и всевозможные кожаные вещи. Так как Бран говорил по-английски, то Ламберт счёл своей обязанностью перевести присутствующим его слова и заметил, что хозяева слушали его с большим удовольствием, хотя Раф дрожал, а у Мэтта на глазах были слезы. Доктор приехал вечером вместе с Гансом, и ему тотчас же передали рассказ Бена. — Вам следовало бы повидаться с этим английским мальчиком, Менгер сказал Раф, а то он того и гляди перезабудет все, что знает о Томи Сигикси. Уж одно это имя чего стоит, его-то трудно запомнить. Оно пришло мне на ум как-то сразу, вдруг А потом опять выскользнуло из памяти. Хорошо, что Ганс записал его. Дайменгер, я бы на вашем месте потолковал с этим английским мальчиком. Оказывается, он часто виделся с вашим сыном. Как вам это нравится? Вы можете перехватить мальчика на дороге, когда он будет возвращаться из Амстердама, поддержала ему жеметта. Вы сейчас же узнаете его. Он говорит очень быстро, но не по-нашему, а волосы у него кудрявые, как у всех иностранцев. К тому же, с ним будет сын Мингера Вангольпа, они, наверное, вернутся вместе. Доктор, лицо которого сияло от радости, пробормотал что-то насчет безумия менять свою фамилию на какую-то отвратительную английскую и весело простился со всеми. Кучер, очень недовольный, что ему велели ехать назад в Амстердам, облегчил свою душу во время пути. Когда доктор уселся в карету и дверца захлопнулась, Его возница стал довольно громко рассуждать про людей, которые думают только о себе, не заботятся ни о ком и без толку разъезжают с места на место.